Глава 19. С учетом того, что мне предстояло вести Викторию на ярмарку, то есть вращаться в среде царских людей, одевался я соответственно. Этикет, разумеется, требует наряжаться, как положено, княжичу, но в этот день я иду инкогнито, так что и соблюдать правила жестко не требовалось. Темные брюки, белая футболка и черная кожаная куртка. Не дать не взять обыкновенный парень, каких полно на улицах города. Вместо туфель кроссовки и можно идти. От часов я, разумеется, отказываться не стал. Закрепил ремешок и прикрыл их рукавом. На палец надел семейный перстень с гербом. Инкогнито или нет, я все еще княжич Романов. Пригладив волосы, я покинул покоя и бодро сбежал по лестнице. Настроение было приподнятым. Несмотря на предстоящий серьезный разговор с Морозовой, я был намерен провести время, как полагается, человеку моего возраста. Прислуга открыла передо мной двери, и я вышел на улицу. Свежий ветер тут же растрепал волосы, залез под футболку, но покров хранил меня от переохлаждения. Так что я ощутил только совсем легкий и даже приятный поток воздуха. Виталий сегодня вел машину сопровождения, а мне предстояло самому рулить небольшим легковым автомобилем. Охрану никто не отменял, но сегодня они будут держаться в стороне и тоже станут изображать простых людей. Игра, конечно. И это переодевание не настоящее, Любой поймет по виду телохранителей, что они непростые прохожие. Но таковы правила. Уверен, сегодня не только люди Романовых будут на ярмарке. Это я веду жизнь аскета-затворника с приезда в Москву. Остальные аристократы не стесняются посещать увеселительные мероприятия и развлекаться среди царских людей. Все за руль машины, я запустил двигатель и вздохнул. Несмотря на то, что машина была сугубо городская, Оснастить ее защитой не забыли. Гербов на капоте и дверях на ней не было, зато на номерах присутствовали. «Маршрут все знают», — уточнил я, вдавив клавишу на панели. «Знаем, княжич, держимся на расстоянии», — ответил мне Виталий, и я тронулся с места. После того раза, когда я вел подаренный генералом Марковым внедорожник, конечно, пришлось немного приноравливаться к более низкой машине, но я быстро справился». Так что дорога полетела под колеса, и я расслабился, держа на руле одну руку. Телефон, брошенный в подстаканник, молчал, и мне было просто хорошо. Впервые за долгие недели я действительно никому не нужен, и никто меня не потревожит. Главное, чтобы никакие террористы и враги русского царства или конкретно моей семьи не решили устроить на ярмарке резню. А все остальное я прекрасно переживу. Включив поворотник, я перестроился вслед за идущим впереди внедорожником Виталя и прибавил газу. А вскоре мы свернули в боярский квартал, и я докатился до особняка Морозовых. Ворота перед моей машиной раскрылись автоматически, и я воспользовался приглашением. Уже по одному только внутреннему двору было заметно, что дела рода пошли на поправку. Несколько садовников наводили порядок среди насаждений, по бокам от дома кипела работа, Строители что-то подновляли, что-то меняли. Остановившись перед дорожкой, ведущей к крыльцу, я открыл дверь, не дожидаясь, когда это сделает Григорий. Слуга Морозовых остановился в двух шагах от автомобиля и, поклонившись меня, повел меня к дверям. «Прошу вас подождать, княжич», — указав мне на кресло гостиной, произнес мужчины в униформе боярского рода. «Виктория Львовна распорядилась подать вам кофе». «Благодарю», — с улыбкой ответил я, — и занял предложенное место, в котором в прошлый раз дожидался одногруппницу. Казалось, с моего последнего визита прошло совсем немного времени, однако сейчас, потягивая горячий крепкий напиток, я чувствовал, как много успело случиться, и мое собственное отношение к боярышне тоже не осталось прежним. Я услышал шаги на лестнице и, отставив чашку на блюдце, поднялся на ноги. Виктория показалась на пролёте, и я искренне улыбнулся, рассматривая девушку. Удобные голубые джинсы, белая футболка, поверх накинут короткий пиджак. Смотрелась элегантно и при этом достаточно свободно. Прическа была точно такой же, как и в университете. Часть волос на затылке была забрана в хвост. Смена гардероба на менее официальный пошла облику Морозовой на пользу. Выглядела она по-новому, но сохранила свои привычные черты. Вновь я поймал себя на мысли, что Виктория ассоциируется у меня с гармонией. Все на своих местах и ровно так, как должно быть. «Здравствуйте, Дмитрий». Первой поздоровалась она, легко спускаясь по лестнице. «Прошу прощения, что заставила вас ждать». «Чтобы увидеть такую красоту, Виктория, можно ждать вечность», — ответил я с поклоном, подавая ей руку на последней ступеньке. Она улыбнулась мне и тут же повернулась к ведущим на улицу дверям. «Надеюсь, я правильно подобрала наряд?» — спросила она, пока я ввел ее к выходу. Григорий уже стоял рядом, готовый услужить боярышня, но я его опередил. «Идеально», — ответил я, подавая ей висящий на вешалке легкий белый плащ. «Вам всегда удается выглядеть потрясающе, Виктория». «Вы снова стараетесь вогнать меня в краску, Дмитрий», — посмеялась Морозова, позволяя накинуть плащ на свои плечи. Подведя девушку к машине, я открыл перед ней дверь, и подал руку, помогая сесть в кресло. А потом, обогнув автомобиль, занял водительское сиденье Виктория вздохнула, стоило мне завести двигатель. «Все в порядке?» — спросила я, глядя на девушку. «Да, Дмитрий, просто подумала, что мне обязательно стоило пристегнуться», — заявила она. «Это же «Комета», почти что гоночный автомобиль. Вы так хорошо водите?» — я пожал плечами. «Ни одной аварии с начала вождения». «Да и не собираемся же мы гонять по улицам столицы», — ответил я, трогаясь с места. «Кроме того, на этой машине столько брони навешано, что она при всем желании не выдаст положенных оригинальной модели скоростей». Мы покинули территорию особняка Морозовых, и машины охраны тут же пристроились спереди и сзади. «Что ж, рада, что вы не любитель быстрой езды», — ответила она и бросила быстрый взгляд в зеркало заднего вида. «У вас все в порядке, Дмитрий? Столько охраны?» «Это лишь для вашей защиты, Виктория», — ответил я. «Уверен, стоит нам только показаться на людях, как вас обязательно постараются у меня отбить». «У вас, Дмитрий», — со значением подчеркнула она. «Конечно», — с самым серьезным видом кивнул я, не отрывая взгляда от дороги. «Знаете, в некоторых деревнях Османской империи граничащих с нашим Казанским княжеством до сих пор не зазорно воровать таких красавиц, как вы, Виктория». А я, как вы знаете, немало времени прожил в тех местах. Она улыбнулась, отводя от меня взгляд. «Поверю вам на слово, Дмитрий», — ответила она. До места мы добрались достаточно быстро. Вокруг площади, на которой разбили сезонную ярмарку, вся бесплатная парковка была занята, а в отведенной для благородной публики платной зоне хватало автомобилей. «Похоже, мы далеко не первые», — заметила Виктория, когда я остановил машину. «Тем лучше». Ответил я, выходя из автомобиля, и, открыв дверь для Виктории, продолжил мысль. «Пусть мне сегодня все завидуют». Морозова вложила свою ладонь в мою руку, и я помог ей выбраться наружу. Охрана припарковалась на соседних местах и уже вышла, держась от нас на почтительном расстоянии. «С чего желаете начать, Виктория?» — спросил я, ведя девушку под руку. Она оглядела площадь с шатрами и прилавками задумчивым взглядом, чуть прикусив нижнюю губу. «Пожалуй, было бы неплохо попробовать праздничных угощений», ответила она, когда мы уже покинули парковочную зону. «Интересно, здесь подают что-нибудь татарское?» «Давайте проверим». Поддержал я ее кивком и повел в ряды с едой. Народа было уже достаточно, но не так, чтобы очень много. Прилегающие к площади заведения выставили летние столики, и среди них хватало свободных мест. Но я вел спутницу к уже запримеченной вывеске «Восточные сладости». За прилавком сидел классический полный мужчина в традиционном костюме. Приведи нас он широко улыбнулся. Я кивнул продавцу и предложил Виктории выбрать. И нужно признать, организация была на уровне. Даже я не все пробовал, что имелось в ассортименте. А уж чего, только я не ел в Казани. «Пожалуй, остановлю свой выбор на...» Задумчиво протянула Морозова, но тут же обернулась ко мне. «Нет, доверяюсь вашему вкусу, Дмитрий. Хочется попробовать то, что нравится вам». Я кивнул и по глазам торговца заметил, что тот меня узнал. «Однако нужно отдать ему должное...» Мужчина никак не изменил свое поведение. «Я рекомендую вам попробовать толкищ калеве. Ручная работа, сделана с любовью», — стал нахваливать товар он. «Вашей девушке обязательно понравится!» Я улыбнулся ему в ответ и, расплатившись с телефона, стал обладателем небольшой коробочки с медовыми пирамидками. «Прошу, Виктория, угощайтесь», — сказал я, с поклоном преподнеся сладость Морозовой. «Благодарю», — ответила она, после чего, взяв одну пирамидку, прокомментировала. «Действительно необычный приятный вкус». Я видел, как продавец расплылся в улыбке и мысленно поставил себе напоминание закупить домой партию побольше. Еда, подобранная матушке, конечно, хорошая, но небольшое разнообразие нам не помешает. Да и любил я татарскую кухню в целом. Казань стала мне домом, и еду, которую там готовят, я незаметно для себя стал предпочитать больше любой другой. «Как насчет посетить колесо обозрения?» предложил я, держа коробку в одной руке, и поддерживая спутницу другой. «С удовольствием», — улыбнулась Морозова, и мы направились к аттракциону, возвышающемуся над площадью. По пути нам встречались веселые посетители. Люди отдыхали от будней, с радостью погружаясь в праздничную атмосферу. Разноцветные шарики, висящие тут и там, обозначали конкретное княжество, которое представляет очередная лавка. Артисты самых разных видов выступали прямо на мостовой, собирая вокруг посетителей. «Два билета, пожалуйста», — обратился я к кассиру. Парнишка лет 15 с улыбкой принял у меня оплату и вручил два билетика, которые мы тут же пробили, проходя к двухместной кабинке. Поставив коробку на столик, я помог Виктории занять место, сам опустился напротив. Она потянулась к новой порции, и я тоже. Наши руки соприкоснулись — И Виктория улыбнулась. «Дмитрий», — произнесла чуть тише обычного, и я заметил, как медленно покрываются румянцем ее щеки. Это все больше походит на первое свидание. Впрочем, руку она убирать не спешила. Как и я. «Полагаю, так и есть», — ответил я, глядя в светлые глаза девушки. «Вы против?» Морозова чуть слышно выдохнула. Я почти его услышал, как заколотилось ее сердце. Даже транса не нужно было, чтобы понять. Мы друг другу нравимся. И наши пальцы, до сих пор не разошедшиеся, это подтверждали. Я... Начала она и, сглотнув, поспешно разорвала контакт. Я хочу пить. Отстранившись, я выпрямился на своем сидении. Конечно, сейчас, — сказал я, подавая знак вниз. Колесо как раз начало спуск, И как только мы оказались на земле, перед нами возник работник ярмарки с подносом, заставленным едой и пиалами. Взяв у него ношу, я быстро поставил все на столик и, налив чашку чая, подал его сидящей напротив девушки. Виктория смотрела на происходящее, с трудом удерживая выражение лица. Я видел, что ее удивила моя подготовка, но ничего говорить не спешил. Раз уж девушка попросила паузу, я готов был ее предоставить. «Прошу вас, угощайтесь, Виктория», — предложил я, обводя столик рукой. «Здесь только татарские блюда, и все соответствуют моему вкусу. Во всяком случае, я надеюсь, что в Москве их готовят не хуже, чем в Казани». Несколько секунд Морозова сохраняла молчание, после чего вздохнула. «Вы подготовились, Дмитрий», — сказала она, взяв чай. «Может быть, и ярмарку тоже, Романа, вы организовали?» Я улыбнулся, наполняя чашку и для себя. «Нет, я всего лишь оформил предварительный заказ. Надеюсь, что вам захочется попробовать чего-то подобного», — признался я. «Но с татарской кухней нам с вами повезло. Я ее люблю, так что меня радует, что нам не придется вкушать китайские блюда». «Спасибо за честность», — кивнула она все еще краснее. «Я не ожидала, что вы...» «Простите, не хочу показаться грубой. Мне очень приятна ваша забота, Дмитрий. Просто это все очень неожиданно. Я наигранно вскинул бровь. «А я думал, вы всерьез вчера писали, что это звучит как свидание», ответил я, изображая задумчивость. «Вы неподражаемы», — рассмеялась она, наблюдая за моей мимикой. Колесо постепенно поднялась на самый верх, и пока Морозова пила чай, поглядывая на меня поверх края чашки, я поставил свой напиток на столешницу и откинулся на спинку сиденья «Сейчас колесо остановится, и мы окажемся предоставлены сами себе», — с улыбки предположила Виктория. «Неужели я настолько предсказуем?» — спросила я вместо ответа. «Нет, мешать другим людям отдыхать не в моих правилах». «Но если вы желаете...» Та поспешно закачала головой. «Нет, Дмитрий, прошу, не надо. Это будет слишком». Я кивнул ей и вновь взял чай. ведь вы хотели о чем-то серьезно поговорить?» Напомнила она, окончательно придя в себя после начала нашего катания. Или это был только ваш коварный план по похищению невинной боярышни, чтобы на вершине колеса обозрения сделать ей предложение, от которого она не сможет отказаться? Облизнув губы, я хмыкнул. На самом деле, я бы хотел помочь вам с вашей научной работой, Виктория. И под помочь на этот раз я предлагаю вам довести проект с универсальной плазмой до реализации. Морозова отставила чашку с чаем и, потянувшись за салфеткой, кашлянула в нее. Подняв на меня удивленный взгляд, она спросила. «Почему вы вдруг на это решились?» Я пожал плечами. «У нас с вами скоро появится возможность не только вернуть вашему роду былое величие, но и реализовать один из самых значимых проектов за последние лет 100 «И почему вас это интересует?» спросила Виктория, сжимая салфетку в кулачке. Вы хотите получить долю от продаж, как Динара Тагировна? Нет, мне не интересны деньги в этом вопросе. Ответил я, вновь берясь за сладости с коробочки. Ваш проект станет ключом в моей работе. Одним из ключей, если быть точным. И я хочу, чтобы мы с вами, Виктория Львовна, работали вместе. Потому что вы прекрасный химик. У вас широкий кругозор и целеустремленность, которые не ожидаешь от человека в вашей ситуации. Она чуть опустела голову. «Моей ситуации?» — переспросила Морозова. «Да, Виктория. Вы сейчас временно исполняете обязанности главы рода, но у вас все равно остаются силы, чтобы двигаться вперед, как научный специалист. И я восхищаюсь вами. Я считаю, что пора вывести вас из тени и показать миру, кто вы на самом деле», — сказал я. «И если вы согласитесь, я обещаю вам, что сделаю для этого все, что потребуется». Она подняла на меня взгляд. Почему вы так это вы хотите на самом деле, Дмитрий? Я улыбнулся ей в ответ. Потому что это на самом деле свидание, Виктория.